двадцать девять. Если я и охладел к музыке, то по крайней мере не бросал занятие ею. Здесьние плеэлевские клавикорды тогда стояли в нашей парижской квартире. Однажды теплым весенним днем, должно быть в двадцатом, я наигрывал, что придется у открытого окна. В дверь позвонили. Прислуга доложила, что явился какой-то господин и хочет поговорить со мной. Господин этот уже выглядывал из-за ее плеча. «Не поговорить, а послушать мою игру», — поправил он. Выглядел он столь непривычно, что я не принял близко к сердцу без соревнованности его вторжения. Под шестьдесят. Высокого роста, безупречно одетый, с горденей в петлице. Я пристально посмотрел на кончиса. Он отодвинулся от стола и по обыкновению говорил, глядя в морские дали. Лилия приложила палец к губам. Тсс. Но и, по первому впечатлению, невероятная зануда. Под эрцгерцогским лоском таилась глубокая скорбь. Как у актера Жуве, только без его иронии. Позже выяснилось, что он не такой несчастный, каким представляется. Пробромотал что-то, уселся в кресло и принялся мне внимать. А когда пьеса закончилась, схватил свою шляпу и трость с янтарной рукоятью. Я усмехнулся. Лилия это заметила, но пустила глаза с осуждением, не улыбнувшись в ответ. вручил мне визитную карточку и пригласил в гости на той неделе. На карточке было написано, что зовут его Альфонс де Дюкан, граф. Я пунктуально явился к нему. Жил он роскошно, среди самого изысканного убранства. Слуга провел меня в салон, гостиную. Де Дюкан стоя приветствовал меня. И сразу же, без долгих разговоров, увлек в соседнюю залу. «Там стояли клавикорды, пять или шесть, старые работы, вещи чудесные, музейные и по конструкции, и по отделке». «Разрешил мне опробовать каждый инструмент, а потом заиграл сам. Не так технично, как я, но вполне сносно». «Затем предложил закусить. Мы уселись на Буляровские стулья, меланхолически запивая Марин устриц Мозельским с его собственных виноградников». Так началась дружба, которая оставила во мне неизгладимый отпечаток. На протяжении последующих месяцев мы часто встречались, но узнать о нём удалось немного. Дело в том, что он избегал говорить о себе и о своём прошлом. Мои расспросы обходил. Я выяснил лишь, что родом он из Бельгии, что баснословно богат, что друзей у него по прихоти судьбы очень мало, родных вовсе нет. И что он жена ненавистник, хоть и не гомосексуалист. Прислуживали ему одни мужчины, а женщинах он всегда отзывался с отвращением. Большую часть времени дедюкан проводил не в Париже, а в огромном замке на востоке Франции. Его выстроил в конце XVII века какой-то суринтендант, любитель казённых денег. Дворцовый парк по площади превышал этот остров. Крытые голубым шифером башенки и белые крепостные стены Живреля-Дюк виднелись за много миль. Помню, в первый приезд, через несколько месяцев после нашего знакомства, мне стало как-то не по себе. Шел октябрь, пшеница на полях Шампане давно уже сжата, все затянуто синеватым туманцем, осенней дымкой. На вокзал за мной прислали автомобиль. по роскошной лестнице провели в отведенную мне комнату, а затем пригласили спуститься в парк, к Дедюкану. Все слуги были на него похожи, молчаливые, угрюмые. В его присутствии нельзя было услышать смеха, топота бегущих ног, ни шума, ни суеты, лишь покой и порядок. Слуга вел меня через обширный английский сад на задах замка. Вдоль буковых аллей, мимо статуи, по ровненьким гравийным дорожкам... Потом сквозь дендрарий вниз, к небольшому пруду. Мы вышли на берег, и в нескольких сотнях ярдов, за полосой гладкой воды, за кружевом осенних листьев, я увидел на мысу чайный домик в восточном стиле. Слуга поклонился и предоставил меня самому себе. Тропинка велась по берегу пруда, пересекала ручей. Ни ветерка. Туман, покой, печальная отрада затишье. К домику я подошел по траве, и дедюкан не слыхал моих шагов. Он сидел на коврике лицом к пруду, поросший ивами островок, декоративные гуси, что будто сошли с росписей на шелке. У него был облик европейца, но одеяние японца. Никогда не забуду тот миг, тот, как бы сказать, мизан пейзаж. Мизан пейзаж. Игра слов. Сравнить с мизан сценой. В парке для него было устроено множество подобных декораций и выгородок: античный храм, ротонда, английский сад, мавританский. На мне он помнится именно сидящим на татами в свободном кимоно, бледно-голубом под цвет тумана. Позы, конечно, нарочитые, но в мире, где во главе угла отчаянная борьба за экономическое выживание, любое чудачество, любая оригинальность покажутся нарочитыми. Богатство замка смущали меня, как новоиспечённого социалиста. И очаровывали, как homme sensuel, здесь, тонко чувствующего человека. Живрей-Ледюк представлял собой в буквальном смысле огромный музей, бесчисленные экспозиции, живописи, фарфоров, всевозможных обжен-д'art, произведений искусства. Уникальная библиотека, непревзойдённая коллекция старинных клавишных, спинеты, клавикорды, вирджинали, лютни, гитары. За каждой дверью открывалась неожиданность: выставка бронзовых фигурок эпохи Возрождения, полка уставленная бригетами, стеллаж чудесного руанского и неверского фаянса.